произнести нечто героическое, что, наверное, делало 26 бакинских комиссаров перед расстрелом английскими интервентами. В голову лезло «И вы, надменные потомки!» Или осуди кто!» Но русская классика явно не вписывалась в атмосферу паба. Я уже резво как заяц мчался к машине. Хвостик откровенно дрожал. Уже в 9.00 утра я стоял перед резидентом и докладывал о ЧП. Ситуация требовала срочных мер, и шеф, ничтоже сумняшися, вынес вердикт. Оперативную работу прекратить, встречаться лишь с сугубо официальными контактами, активизировать деятельность по крыше, пресс-отдел посольства, просить Москву, санкционировать ноту протеста по поводу провокационной акции спецслужб против честного дипломата? Как раз во время дискуссии меня попросили к телефону у дежурного по посольству. Звонила жар-птица, говорила чуть обиженно. «Дорогой мой, что случилось? Куда вы исчезли?» «Я ждал вас целый час». Я промямлил что-то вежливое и невнятное. Действительно, Мало ли кто может подсесть к человеку, пока его приятель блаженствует в сортире. В Англии полно эксцентриков и бродяг. Разве их проконтролируешь? Форин-офис всегда чист. Никто там даже не слышал о существовании спецслужб. Москва реагировала на инцидент с удивительным спокойствием. Одобрила мое героическое поведение. возмутилась поразительному вероломству контрразведки, будь то сами институт благородных девиц, и встала на мою защиту. Искренний гнев центра был столь пафосен, что я вдруг почувствовал себя не шпионом, а борцом за мир, которого злые вороги попытались скрутить в бараний рог. Посол важно двинулся в форин-офис с нотой протеста. Ее надлежало вручить новому министру, лейбористу Патрику Гордону Уокеру. Не думаю, что посол испытывал радость. Лейбористы только одержали победу на всеобщих выборах. Мы уповали на метеорический взлет англо-советских отношений. А тут какая-то подозрительная возня в пабе. О, проклятый КГБ! Вечно гадивший МИДу. И наоборот. Едва лишь посол сделал предельно серьезное лицо, извлек из портфеля меморандум и раскрыл рот, как британский министр его прервал. «Извините, ваше превосходительство, у меня имеется кое-что для вас». Министр покопался у себя в письменном ящике и тоже вытащил бумаженцию. Правда, зачитывать поленности не стал, а любезно передал послу. Английский меморандум гласил, что... Второй секретарь посольства, это тот самый помесь Байрона и Черчилля, занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом, и должен покинуть гостеприимный Альбион. Дата отъезда не указывалась, и министр, между прочим, заметил, что дело не будет предано гласности. Зачем давать кость прессе, жаждавшей разрушить, Нежный англо-советский альянс. Англичане сдержали свои обещания. И вся эта история осталась в аналог спецслужб. Уже потом я думал, неужели они не могли сделать подход ко мне без помощи батлера Конечно, могли. А может, он действительно ничего не знал и засиделся в клозетте? Ха -ха. А может, им стал известен наш план вербовки батлера в Гастингсе? Отсюда и такая резкая реакция. Как стало известно, предатель, в нашей резидентуре сидел английский крот, который прочитал план. Вообще, в 1960-1964 годах в Лондоне было столько провалов, что только крот мог стоять за ними. Он так и не объявился публично. «Где вы теперь?» Кто вам ласкает пальцы? Куда исчез ваш китайчонок Ли? Или сидите в подмосковном дачном поселке КГБ, вещаете о патриотизме и уже не хватает даже английской пенсии?